Глава седьмая. Лично я считал подземелье достаточно честным миром. При желании риск в охоте можно свести к минимуму. Также здесь нет каких-то ограничений из-за слабого тела или врождённых болезней. Другими словами, каждый имел возможность стать охотником и добиться в этом мире любых высот. То, что люди выбирают безопасную, но бедную жизнь рыбалова или слуги, их личный выбор. Другой вопрос, что на глубинных этажах конкуренция за охотничьи угодья превышала все мыслимые пределы. Чёртовы демоны не пускают нас на нижние этажи, а охотники не желают прокачиваться выше 25 уровня, чтобы не получить штрафа при фарме. Если разорвать этот порочный круг, то люди в подземелье смогут продвинуться вперёд в своём развитии. Если с постамента и направился к своим соратникам, стоящим рядом с собняком. Прекрасная речь, лорд Земин, похвалила Карамелька без своей обычной езвительности в голосе. Желе я слишком хорошо тебя знаю. В твоих словах не так много правды. На войне и в политике все средства хороши, пожал я плечами. Но спасибо за то, что держишь своё обещание, Эдвард. Отслостила она пилюлю. Обещание? Приподнял я бровь. Позор, закатила она глаза. Что интересного нашли у демона, маменька? Обратился я к алланти. Сколько раз повторять? Хватит меня так называть. Сам смотри, хозяин. Гномка бросила мне своё кольцо хранения. Я надел кольцо, И быстро пробежался глазами по инвентарю. Помимо нескольких элементов редкой запрещённой демонической брони и прочей мелочи, в скроне я обнаружил рог погибшего. Вытащив предмет, я покрутил его в руках. Обычный серый, слегка загнутый рог. Если они падают с каждого демона, то выполнить квест генерала будет не сложнее, чем задание на накидке ночников. Я перетащил предметы к себе в хранилище, вернул Алантре кольцо и затем потратил несколько минут, чтобы сбагрить запрещёнку одному из стражников. Ещё обвинят в пособничестве демонам или иной хрени. Стражники постепенно выдавили всех левых людей за пределы территории особняка. Авантюристы принялись расходиться по домам, забрав лут с босса. Оставалась небольшая кучка добычи, на которую никто претендовать не стал. То ли избежали ранней с битвы, а может, и склеили ласты в хаосе сражения. Кирто махнул рукой, и я забрал остатки себе. Ничего серьёзного по сравнению с уже полученными наградами, но в любом случае пригодится. А вот и первый трофей. Передал я генералу рог демона. Повторяющееся задание "Добыча рогов" выполнено. Вы получаете 35.000 единиц опыта. Прогресс задания "Догнать закат" 1 из 40. Вижу, зря времени вы не теряли, лорд Земин, произнёс мужчина верхом на ездовом питомце. Ваша речь мне, пожалуй, понравилось. Если вы покажете себя достойно в противодействии краснокожим, я поддержу вашу кандидатуру на пост лорда-протектора. Можете не сомневаться во мне, мистер Готфер. Кьерта попрощался и уехал по своим делам. Коих в такое напряжённое время у генерала Элингаста было, наверняка, немало. Зиваки толпились снаружи, глазея на место гибели Клишнелиса. От чего становилось не слишком уютно тусоваться на переднем дворе. Так что да мы пошли внутрь особняка, дабы скрыться от любопытных глаз. Наш дом пострадал лишь снаружи немного, да некоторые предметы интерьера попадали со своих мест. Нам удалось отстоять особняк. Няша ведьмочка, оказывается, в душе беспокоится о сохранности своей дочери. Не так ли? Услышал я голос танши, когда зашёл в особняк. В конхуле толпились люди, обсуждая произошедшее и делясь впечатлениями. Видимо, разговор зашёл об эпизоде, в котором ведьма вытолкнула Шантри за пределы опасной зоны, сохранив ей одну жизнь. Потерять целителя в такой момент могли только идиоты. Зашеппела Цс... гномка от головной боли из-за допущенного оскорбления. Спасибо, матушка, что спасли жизни Шантри, поблагодарил я. "Да, большое спасибо", добавила Шана. "Негодный человечишка". Постаралась Аландри подобрать слова так, чтобы система не сочла их ругательством. "Ты специально меня подначиваешь". "Небольшие семейные подтрунивания, ничего сверхъестественного". Ведьма снова что-то прошептала неразборчиво на моё замечание. "Но ведь она только недавно искренне хотела убить свою дочь", произнесла Кара. "Люди не меняются так быстро. Да и гномы тоже. Не думаю, что ночная ведьма так легко изменит своим привычкам", проговорила Бесса. "Скорее это очередная попытка втереться к нам в доверие". Хотя после потери своей силы ведьма утратила необходимость избавляться от близких материнские инстинкты могли взять верх Ава Ава это так мило Да говорю же я просто хотела помочь справиться с боссом надавила Аландри Если бы он разрушил поместье мне тоже пришлось бы жить с вами в каких-нибудь гнилых бараках А вы ведь надели на меня ошейник и будете тоскать за собой, используя в качестве живого щита. Мы так не поступим, возразила Шана. Если матушка будет вести себя прилично, добавил я, от чего получил несильный удар маленьким кулачком в бок. Всё равно я исполню волю богини, рано или поздно, еле слышно пробормотала ведьма. Ладно. Дождёмся возвращения детей, да пора бы уже ложиться спать. Завтра будем разбираться с добычей. Сегодня мы неплохо покуралесили. Взяли все три топовых места по урону и дефу. Я вами горжусь. Мы достойно сражались с мировым боссом. Он один наносил по мне огромный урон. Воскретилась Кара. А я зато смогла станцевать у него на спине, похвасталась танша. Лёгкая мишень для моих стрел, заметила Бесс нетрально. Было так жутко, поёжилась Шана. А то лично повеселились. Мы все посмотрели в унисон на ухмыляющуюся ландри, произнесившую последнюю фразу. Ча буркнула она: "Ничего, спокойной ночи, мамуля". "Да сколько можно? Я не твоя мать, господин хозяин", с хлюпающим носом и гоблинскими глазками процедила некроманша. "Смотрю, аландри уже лучше удаются скорбления, которые не влекут за собой серьёзное наказание в виде головной боли. Так глядишь, ведьма станет истинной мастерицей, ругательно цензурной словесности. Карис её нездержанностью и благозвучием стоило бы получиться у тёщи или свекрови. Хрен разберёшь, кем Алантри приходится другим жёнам. В принципе, боевого опыта ведьме не занимать. Она умеет принимать грамотные решения и в целом наносит неплохой домак. Не хотелось бы создавать призывательскую пати. Но сильный некромант может нам пригодиться в группе. Пожалуй, Лантри можно взять с собой в поход на следующее испытание. Скинуть один уровень ведьмею специалистов не проблема. Это с 20 или 30 левела уже не слезешь из-за проблем с взятым классом. А сделать даунгрейд с 26 до 25 довольно легко. Охотники постоянно пользуются данной возможностью у людей со специальным навыком. В конце концов, семья должна держаться вместе и на пикнике, и в данже. Позднее посыпались другие мировые уведомления, касающиеся убийства боссов: Крововолка 0+, и Забалуда 10+. К слову, во втором случае мелькнуло имя Кирета. как сдержавшего большинства его урона. Молодец, пёсик, смог второй раз вписать своё имя в историю. Марша Фобос и Деймос, а также прислуга вскоре вернулись в особняк, и мы смогли заснуть спокойно. Следующим утром мы пригласили строителей для восстановления фасада, забора и других порушенных конструкций. Цены спецы задрали до небес. пользуясь отаром. Всё же их услуги требовались во множестве мест, где порезился клешнилис. Но я не стал скупиться. Кара взяла на себя вопросы, касающиеся архитектуры и дизайна. Так что я занялся другими, не менее важными вещами. После убийства босса мы получили массу различных ингредиентов, в том числе и новых, доселе неизвестных жителям подземелья. Уникальный хитин и шкура клешни лиса. Чтобы скрафтить любой предмет экипировки, здесь требовалось знать конкретный рецепт. Уже после создания элемента с определёнными характеристиками, другие спецы могли наносить на вещь индивидуальные узоры, иногда менять цвет и форму. Рецепты изредка находились в сундуках с лутом, но чаще всего их изобретали методом тыка. Ремесленники изводили массу материалов, прежде чем им наконец удавалось приблизиться к требуемой форме. Первым исследователям система делала поблажки. Изготовленный предмет напоминал готовый продукт лишь приблизительно. Однако он волшебным образом трансформировался в предусмотренный системой айтем с заложенными характеристиками. По данному первому предмету, как по рецепту, уже крафтились остальные вещи. И чем больше народу узнали про рецепт, тем больше точность требовалась в изготовлении вещи. С зельями была похожая ситуация, хотя там имелись свои лайфхаки, упрощающие исследование новых ингредиентов. Поэтому я сразу загрузил нашего кланового обронника из клана Gunrox работой вывалив вставшем в мастерской помещении гору собранных шкур и хитина от всех нас, кто получил хоть какой-то лут за участие в битве. Хватит нам множества неудачных попыток. Справишься? поинтересовался я у гнома с утра пораньше. Приложу все силы, лорд Земин, вытянулся гунрок с потрунки. Мы должны получить рецепт первыми, заметил я. Но и совсем уже вражне в ходе. Надеюсь, что нам удастся скрафтить хотя бы пару сетов для себя. Я не подведу вас. Ладно, работай. В рецептах брони из разных типов ингредиентов, хитина, шкур, кожи, чешуи, металла, кости и так далее, существовали некие общие черты: форма доспехов, количество материала, методы выделки. Для хитина обычно требовалась кожаная подложка. Шкурные доспехи крафтились без дополнений после обработки. Наш клан поднял благодаря решающему вкладу довольно большой кусок добычи. По грубым прикидкам, около четверти от общего пирога. Большинство не спешило экспериментировать со своими скромными наборами, ожидая, когда кто-то получит точный рецепт. Теоретически мы тоже могли бы подождать, однако рецепты можно весьма выгодно продать. Главное не разбрасываться рецептами с эта направо и налево, а придержать некоторые элементы, продавая по одному. Ведь как только кто-то увидит готовую броню, то сможет изготовить аналогичный доспех из тех же ингредиентов. В середине дня мы дали короткое интервью белому вестнику, который само собой желал узнать мнения главных героев дня. Наш особняк стал местом паломничества простых граждан, желающих посмотреть на место, где помер мировой босс. Я заявил журналисту, что на свои деньги постараюсь построить памятник и увековечить её знаменательное событие. Так что скорбящим над погибшими или потерянным домам будет куда прийти, чтобы почтить память. А про себя подумал, что памятник стоит поставить на противоположную сторону улицы, а вокруг него выкупить землю заранее. Дома там разрушены, но интерес к месту довольно высокий. Коммерческая недвижимость должна неплохо окупаться. Например, кбак там открыть рядом под названием в гостях у клишнелиса я поручил белому проработать вопрос с покупкой земли вечером же к нам заявился дьерен лицфер адъютант префекта кратко поздравив нас с громкой победой над мировым боссом подручный лорда готфера принялся распикать меня за произнесённую накануне речь Префекту и кланам подобные рекрутасы не понравились. Как оказалось, эффект моей призывы в Аземеле достаточно сильный среди некоторых авантюристов и простого народа. Собираясь, жители первым делом обсуждали вторжение мирового босса. Разумеется, каждый из них видел уведомление с одной и той же фамилией Земин. Люди желали лорду здоровья и процветания. А затем пересказывали искажённые им слова, перевирая, словно в испорченном телефоне, но суть доносили. Мол, лорд Земин желает войти в совет кланов и стать лордом-протектором, чтобы прогнать наконец мерзких демонов. И тогда в подземелье наступит эпоха процветания. В последнем я лично сомневался, пусть новые угодья и будут нам полезны. Но подобные заблуждения были мне на руку. С адъютантом префекта я в целом договорился, пообещав поделиться рецептом для брони. Правда, я не сказал, что они получат его первыми. Последующие несколько дней прошли в суете и разных хозяйственных хлопотах. Первые дни нового года обычно отводились на празднества. Но в этот раз они несли оттенки траура. Слишком много жителей погибло, не говоря о разрушениях. Впрочем, для заядлых посетителей кабаков траурный повод был не хуже праздничного. Постепенно особняк восстановил свой облик. Закончились фасадом и забором, восстановили дёрн с травкой на переднем дворе. Я прикупил примерно 8 соток земли напротив особняка На неё налоговое амнистия от префекта не распространяется. Так что я ещё раз убедился, что земельные налоги в Ленгасте весьма суровые. А значит, необходимо как можно скорее сделать так, чтобы место приносило прибыль. Как и планировали, мы заложили стройку двух домов, торговые лавки и кабака. А между ними поставили памятник Клишнелису. вместе с парой лавочек. Взнёс со строительством взяли на себя Гунрокс. Пока что серьёзных финансов я выделить не мог, так что решили ограничиться одним этажом из камня. Позднее можно будет надстроить ещё один этаж, как это здесь принято. Рефект всё же сдался, дабы не допустить народных волнений, и внёс вопрос о моём включении в совет кланов на следующее заседание. которая, как обычно, состоится в конце месяца. Думаю, Готфер ещё и похайпится на данной теме, чтобы поднять себе рейтинг. Об этом даже написали в Белом вестнике. Моя затея с привлечением народных масс для снятия опал с клана Земин удалась. В каком-то смысле Кришнелис принёс немало пользы нашему клану. Однако меня не оставляло ощущение, что Эон просто издевается над нами. Обязательно припомню ему данную выходку. Впрочем, божеству подземелья, скорее всего, плевать на моё к нему отношение. От отца, который владел небольшой фирмой, я прекрасно знал, что главная задача начальника это найти грамотных подчинённых. на которых можно скинуть всю основную работу. Наёмники и эльфы вернулись к своему обычному режиму дежурств. Гномы занимались стройкой и крафтом. Слуги прислуживали, охрана охраняла. Супруги нянчились с детьми, которые к слову значительно подросли после второго прибавленного года и уже вполне себе произносили некоторые слова и даже фразы. Почему-то первым словом марши стал Мусол. Но вроде бы Кара особо не крутилась вокруг дочери тёмной эльфийки. Так что неясно, откуда это пошло. Спустя пару дней Бронник сковал нам наручи из средней хитиновой брони. Многие из этой одного материала имели схожий вид, так что дальше пошло легче. Задень гном выковал все остальные элементы доспехов. Броня получилась эпического ранга. И сам по себе такой сет стоил немалые деньги. Но помимо прочего, ещё можно было выручить кучу средств за её рецепт. Многие крафтеры ещё ждали, пока готовые лекала появятся в общем доступе. Так что я пустил клич среди ремесленников, и вскоре принимал у себя в особняке уважаемых крафтеров, либо даже глав кланов. с которым вёл переговоры о продаже рецепта. Некоторые элементы удавалось продать по нескольку раз. Хотя по факту первый же покупатель рецепта мог скрафтить аналогичный и сам дальше делиться рецептом. Платили не так уж и много, но всё равно разработка новой брони окупилась с учётом потраченных ингредиентов. Почти сразу после того, как рецепты разошлись Мы выставили средний сет на продажу. Новая эпическая броня из мирового босса из-за своей эксклюзивности ценилась пока что высоко. Так что мы ковали железа нет ходят от с кассы. Как и договаривались, перед продажей я показал рецепт людям префекта, чтобы они могли изготовить аналоги из своей добычи. Насколько я знаю, лишь боевые офицеры за особые заслуги получают на службе эпики. Обычно их не надевают для охоты на монстров, а лишь в походы на демонов, ночников или монстров. Таким образом, лучше сохраняется прочность, и служебную экипировку можно передавать другим отличившимся. Из остатков хитина крафтер создал ещё несколько элементов брони, которые мы успешно реализовали. Жаль, что хитин подходил только для среднего типа брони. Там что было бы неплохо переодеть в эпик. Деньги-то мы, конечно, заработали, но они, как всегда, разошлись на разные расходы и долги. Штраф по суду закрыли, да на строительство домов и покупку земли ушло немало средств. Но всё-таки я выделил немногим более сотни золотых и обрадовал одну из жон Исполнив её заветную мечту, танша прыгала от радости и при каждом удобном случае оплетала меня своим кошачьим хвостом ещё несколько дней. Теперь в её статусе отображались заветные 25 лет.